Глава 6 Карта Острова Сокровищ. 1910-2020. Головной мозг. Умопомрачительно сложная конструкция, которая включает 84,6 миллиардов вспомогательных глиальных клеток, 86 миллиардов нейронов и примерно 10 в 15 степени синапсов, соединяющих нейроны друг с другом. Все это нейронное богатство объединено в сложные сети. До их полного описания далеко даже исследователям наших дней, у которых есть современная техника вроде аппарата для функциональной магнитно-резонансной томографии. Тем больше впечатляют достижения исследователей, которые смогли разобраться, какой участок коры головного мозга за какие функции отвечает и сумели нанести их на карту. Как устроен мозг? Головной мозг, пронизанный кровеносными сосудами, складчатый орган весом чуть меньше полутора килограммов. Любопытно, что командный центр нервной системы, управляющий человеческим телом при помощи электрических и гормональных сигналов, на 60% состоит из жиров. Остальные 40% приходятся на воду, белок, углеводы и неорганические соединения Как неудивительно, если бы не жиры, способность воспринимать мир и строить долговременные планы оказалась бы под угрозой. Внутренняя часть мозга состоит из белого вещества. Его образуют длинные отростки нервных клеток аксоны. Для их бесперебойной работы и нужен весь этот жир. Поверхность аксона покрыта миелином жироподобным веществом. Миелин на аксонах работает как изолятор на проводах, то есть не дает отросткам нервных клеток терять и искажать электрический сигнал. Поверхность головного мозга покрыта серым веществом. Это плотно уложенные тела нейронов. Именно от этих клеток и бегут отростки аксоны, образующие внутреннюю часть мозга. Тела нейронов отвечают за создание электрических сигналов, а аксоны за их проведение, то есть передачу от одного нейрона к другому. Вместе со своими слугами и помощниками, глиальными клетками, нервные клетки, самое важное, что только есть в головном мозге. При помощи аксонов нейроны обмениваются информацией и образуют живые сети. Разумеется, нейроны объединяются друг с другом не по случайному принципу, Их союзы помогают создавать специализированные группы, позволяющие получать важную информацию от конкретных органов чувств и управлять мышцами. Чтобы упаковать в относительно небольшую черепную коробку как можно больше нервных клеток, эволюция сделала наш мозг складчатым. У каждого из нас мозг индивидуален, но расположение основных складок, анатомы называют их извилинами у разных людей примерно одинаковое. Это значит, что если взглянуть на мозг со стороны, все его части будут очень похожи. Угадать по форме мозга, какой его участок отвечает за движение рук и губ, а какой – за зрение и слух – невозможно. Начертить карту мозга, которая позволила сопоставить его внутреннее устройство и роль, играемую тем или иным участком коры в управлении телом, удалось только в середине 20 века, но уточнения в нее вносят до сих пор. Что ученые знали об устройстве мозга к концу 19 века? Первое описание строения головного мозга появилось в 3 веке до нашей эры. Его оставили два древнегреческих анатома, Герофил и Эросестрат, которые жили и работали в Александрии, Считается, что именно они первыми разделили головной мозг на два крупных отдела – большой мозг и мозжечок. Но спустя примерно 40 лет практика вскрытия тел была запрещена, причем запрет продержался вплоть до эпохи Возрождения. Знаменитый римский врач Гален, который жил во II веке нашей эры, тоже интересовался головным мозгом, Его анатомические познания опирались на работы врачей былых времен. Однако он пытался пойти дальше предшественников и разобраться, зачем нужны те или иные части мозга. Гален предположил, что раз мозжечок более твердый, вероятно, он отвечает за движение мышц. А поскольку большой мозг мягкий, он очевидно нужен для выражения эмоций. Что самое интересное, Гален фактически угадал, мозжечок действительно отвечает за координацию движений, а структуры, связанные с эмоциями, находятся в большом мозге. Со времен Галена и до выдающегося анатома XVI века Визалия, врачи и ученые не слишком интересовались корой головного мозга. Для тогдашних врачей кора мозга и правда была чем-то вроде коры дерева, То есть самая важная и интересная часть мозга считалась обычной оболочкой, которая защищает более ценное белое вещество мозга. В те времена врачи уже понимали, что мозг каким-то образом управляет телом. Но какие его части отвечают за работу внутренних органов, а какие за способность двигаться и воспринимать окружающий мир, еще никто не знал. В веках исследователи все-таки заинтересовались поверхностью мозга. В те времена возможности изучать ее работу не было, поэтому исследователей интересовал прежде всего ее внешний вид. Сравнивая извилистую поверхность мозга разных людей, ученые пришли к выводу, что в ее строении есть общие черты. Например, работавший в Лейдене в середине 17 века анатом Франциск Сильвий Описал глубокую боковую расщелину, которая отделяет лобные и теменные доли мозга от височной доли. В наши дни эту расщелину принято называть сильвиевой бороздой. Она есть абсолютно у всех здоровых людей. Закономерности в расположении всех остальных извилин мозга ученые начали выявлять только в XIX веке, а первые подробные изображения его поверхности появились только в атласе анатомии центральной нервной системы Фавилля, который увидел свет в 1844 году. Ашиль Фавиль, французский невропатолог и психиатр. Хоть иллюстрации и были почти такими же точными и детальными, как фотографии, полученные при помощи современной аппаратуры, эти роскошные изображения использовали только в качестве анатомических ориентиров при вскрытии, Ситуация начала меняться только в середине XIX века. В 1861 году французский врач Поль Брака опубликовал исследование, в котором предположил, что повреждение левой лобной доли головного мозга, позже ее переименовали в область брака, может серьезно повлиять на способность говорить. Дальнейшие исследования показали, что Поль Брака был абсолютно прав что люди, которым не повезло получить травму, открытой исследователем области мозга, могут сохранить абсолютно ясное сознание, но с трудом понимают обращенную к ним речь и сами утрачивают способность внятно говорить. Примерно в то же время английский невролог Джон Хьюлингс Джексон всерьез задумался о том, что в коре головного мозга начинается не только речь, но и движение. Исследуя людей с эпилептическими припадками, он заметил, что судороги начинались с рук, а потом распространялись вверх по телу к лицу. Позже такое перемещение судорог назвали Джексоновским маршем. Джексон предположил, что во время припадка на поверхности мозга наблюдается электрическая активность. Сначала активируется какой-то один участок коры, а затем следующий, примерно так же как ток бежит по проводам. Он решил, что судороги, которые начинаются в руках и поднимаются вверх до лица, на самом деле следуют за перемещением нервного импульса по коре мозга. А это значит, что разные участки коры отвечают за движение разных частей тела. В 1870 году два врача, Густав Теодор Фрич и Эдуард Хитцик, проверили предположения Джексона в эксперименте на животных. Они стимулировали электрическим током разные участки коры головного мозга живых собак и записывали, какие движения после этого возникают. Именно Фрич и Хитцик первыми обратили внимание, что стимуляция одних и тех же участков мозга вызывает одинаковые движения у разных собак. Сегодня мы называем эти участки корой. Правда, тогдашнее научное сообщество посчитало, что доказательств существования моторной коры слишком мало. Не особенно помогло даже сообщение известного шотландского невролога Дэвида Ферье, которому удалось воспроизвести эксперименты Фрича и Хитцига. Хотя многие исследователи уже в то время задумывались о том, что участки человеческого мозга могут распределять между собой обязанности примерно так же, как участки собачьего мозга, доказательств в пользу этого предположения было слишком мало. Получить такие доказательства и создать запоминающийся образ, который помог сделать карту мозга частью нашей культуры, смогли только ученые 20 века. Эксперименты Фрича, Хитцига и Ферье были довольно жестокими, потому что их проводили на открытом мозге без наркоза. В 1881 году Дэвид Ферье стал первым ученым, которого судили по закону о жестоком обращении с животными 1876 года. Правда, Ферье оправдали, ведь благодаря его экспериментам хирурги научились находить опухоли в головном мозге. Как придумали кортикального гомункулуса? В переводе с латыни слово «гомункулус» означает крохотный человечек алхимики 16 века считали что крошка гомункул сидит в глубинах нашего мозга и управляет телом словно гигантским роботом лучшего образа для отображения моторной коры которая управляет нашими движениями и сенсорной коры отвечающий за восприятие и ощущение не придумаешь Но прежде чем гомункул смог перекочевать со страниц алхимических трактатов в серьезные научные статьи, нужно было получить достаточно доказательств, что такое явление, как зональность мозга, действительно существует и имеет отношение не только к животному, но и к человеческому мозгу. Хотя первые шаги в этом направлении исследователи сделали еще в середине прошлого века, Недостающий фрагмент ответа на вопрос о том, как мозг заставляет людей двигаться и воспринимать мир, удалось получить только в 21 веке. Карбини Ан Бродман. Регионы головного мозга и моторная кора. Карбини Ан Бродман родился в 1868 году в Лиггерсдорфе, деревушке на юге Германии. Он был сыном служанки по имени Софи Бенклер и богатого землевладельца Йозефа Бродмана. Отец женился на матери и признал Карбиниана собственным сыном, только когда тому исполнилось 18 лет. Даже имя мальчику придумали не родители, а сельский священник. В юности Бродман не блистал особыми талантами. Школьный учитель из начальной школы в Лиггерсдорфе так и записал в классной книге. Хотя у Бродмана были слабые способности. Он пошел в среднюю школу. Впрочем, это не помешало юноше получить неплохое медицинское образование. Во время учебы он даже послушал лекцию Нобелевского лауреата Вильгельма Конрада Рентгена, изобретателя рентгеновского аппарата. Устройством же головного мозга Бродман увлекся только после того, как сдал выпускной экзамен и получил разрешение работать врачом. В 1896 году Бродман подхватил дифтерию и по тогдашнему обычаю отправился лечиться на курорт Александрсбад в Еловых горах. Там он не только выздоровел, но и познакомился с неврологом Оскаром Фоктом, который предложил молодому доктору, раз уж он все равно тут, поработать в психиатрическом отделении Александрсбада, Именно Фокт заразил Бродмана страстью к психиатрии и гипнозу. В то время Александр Сбат был самым модным курортом Германии. Туда приезжали поправить здоровье и подлечить нервы, в том числе и члены богатейшей оружейной династии Крупп. Со временем друг и работодатель Бродмана Оскар Фокт стал лечащим врачом пушечного короля Альфреда Круппа, который с удовольствием спонсировал его исследования. На эти деньги Фогт и Бродман основали нейробиологическую лабораторию Берлинского университета и получили карт-бланш на самые невероятные эксперименты, которые только могли прийти им в голову. В Берлинской нейробиологической лаборатории Бродман с 1901 по 1920 год исследовал гипноз, астроциты, клетки няньки, которые кормят и обслуживают нейроны, связь кровотока с активностью мозга и многое-многое другое. Но славу ему принесли работы по цитоархитектонике мозга. Так называется научное направление, изучающее расположение и связи нейронов в головном мозге. Это направление было новаторским. В то время почти никто цитоархитектоникой не занимался. Чтобы изучать расположение клеток мозга, Бродману пришлось самостоятельно сконструировать подходящий микроскоп, научиться делать тончайшие срезы мозга, окрашивать их и фотографировать результаты. Микрофотографии Бродмана до сих пор удивляют качеством и детальностью. Ими вполне можно иллюстрировать и современный учебник. Во времена Бродмана большинство исследователей считали, что функции мозга четко закреплены за конкретными участками коры. Но Бродман предполагал, что нейроны образуют пусть сложную и разветвленную, но все-таки единую сеть. Он считал, что мозг добивается выполнения очень сложных задач, активируя разные участки нейронной сети в различных комбинациях. Теперь мы точно знаем, что нейросети существуют. Бродман был прав. Бродман исследовал не только человеческий мозг, в процессе исследований он изготовил срезы головного мозга 64 видов позвоночных животных и тщательно их описал. В итоге у него накопилось множество данных, позволивших увидеть в расположении клеток мозга закономерности, общие для животных и людей. Сопоставив эти данные, Бродман выявил и описал различия в участках складчатой поверхности мозга, которые мы сегодня знаем под именами моторной, префронтальной, зрительной и обонятельной коры. На основании этих чисто анатомических данных он и создал первую в истории карту коры головного мозга. Но какие функции выполняли ее участки, которые анатомически отличались друг от друга, он не знал. Как и многие амбициозные исследователи, Бродман не хотел ограничиваться только анатомическим описанием участков коры. Он мечтал разобраться, за что они отвечают и какими функциями управляют. К сожалению, для изучения функций головного мозга в то время было мало технических возможностей. Тем не менее, у Бродмана уже имелись данные нескольких исследований, по электрической стимуляции разных участков головного мозга животных, подтверждавшие, что чисто анатомические участки, которые ему удалось обнаружить, действительно выполняют различные задачи. Например, Бродман описал центральную область номер 4 коры головного мозга, которая делит мозг на переднюю и заднюю половинки, словно дуга от наушников или ободок сегодня ее называют зоной бродмана из исследований по электрической стимуляции мозга у обезьян уже было известно что воздействие на зону бродмана провоцирует движение тела у животных. тогда бродман сделал следующий шаг сопоставил строение области 4 у людей и обезьян. Он пришел к выводу что хоть у людей область четыре меньше и устроена немного иначе Она так похожа на обезьянью, что, скорее всего, тоже отвечает за движение. Этот факт оказался весомым аргументом не только в пользу того, что в мозге есть специализированные участки, но и подтвердил, что моторная кора, открытая Фричем и Хитцегом, действительно существует. Правда, исследований по электростимуляции коры головного мозга у людей тогда еще было маловато, поэтому делать на их основе точные выводы было нельзя. Как это обычно и бывает, столь радикальные идеи не сразу приняли в научном сообществе. К тому же в Берлинском университете у Фокта и Бродмана завелся личный враг, влиятельный исследователь Пауль Флексиг. Он искренне считал друзей выскочками, а их работы не стоящими внимания. К сожалению, В 1913 году Флексигу удалось поссорить друзей, и Бродман покинул Берлин. Затем началась Первая мировая война. Бродман пошел работать врачом в полевом госпитале, лечить солдат с черепно-мозговой травмой. После войны он нашел работу в психиатрической лечебнице Нитлебена и получил предложение возглавить отделение топографической анатомии в Институте неврологии в Мюнхене но вернуться к научной работе не успел. Исследователя убила чума 20 века, испанский грипп. Бродман опередил свое время как минимум на 100 лет. Сегодня концепция нейронных сетей считается общепринятой, а современные специалисты по нейровизуализации активно изучают ее при помощи аппаратов для функциональной магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии. Вполне может быть, что если бы Бродман не умер на пике карьеры в 1918 году, концепция нейронных сетей вошла бы в нашу жизнь еще до Второй мировой войны. Уайлдер Пенфилд – кортикальный гомункулус Уайлдер Грейвс Пенфилд родился в 1891 году в Споконе, городке на северо-западе США, но прославился как нейроученый, только когда переехал в Канаду. История жизни этого человека захватывает дух. Не только потому, что она интересна сама по себе, а еще и потому, что на ее примере хорошо видно, ни одно открытие не берется из ниоткуда. Если бы Пенфилд не учился всю свою жизнь, шаг за шагом приближаясь к открытию, мы так и не дождались бы появления кортикального гомункулуса. Уайлдер Пенфилд принадлежал к старой врачебной династии. Докторами были и его отец, и дед. Правда, отношения у родителей были напряженные, и в конце концов отец и мать разъехались. Медицинская практика отца сложилась не слишком удачно, поэтому, выбирая карьеру, молодой человек поставил медицину в конце списка. Поначалу Пенфилд сделал ставку на американский футбол, Он поступил в Принстонский университет, где стал выдающимся игроком, а затем и тренером. Но на молодого футболиста обратил внимание преподаватель биологии. Профессору Конклину удалось заинтересовать юношу науками о жизни, и тот все-таки решил посвятить себя медицине. Эдвин Грант Конклин, американский биолог. В конце концов, Пенфилд поступил в Оксфорд. Ему крупно повезло. В то время там читал курс по физиологии млекопитающих Нобелевский лауреат, британский нейробиолог Чарльз Скотт Шеррингтон. Фундаментальные биологические знания очень пригодились Пенфилду, когда он начал планировать собственные эксперименты. Но доучиться Пенфилд не успел. Началась Первая мировая война. Молодой доктор решил устроиться в больницу французского Красного Креста но корабль, на котором он плыл во Францию, торпедировали немцы. Пенфилду снова повезло. Он взлетел высоко в воздух, но удачно приземлился на обломки и выжил, хоть и повредил колено. Несмотря на травму, Пенфилд помогал эвакуировать других пассажиров. Но на этом его военная карьера закончилась. Пенфилд вернулся в Оксфорд, успешно доучился, женился, и в 1918 году поступил на работу в больницу Питера Бента Бригама в Бостоне. Питер Бент Бригам – американский бизнесмен-миллионер, ресторатор, торговец недвижимостью. Наиболее известен как филантроп благодаря своему первоначальному вкладу в больницу Питера Бента Бригама и Академию Бригама в Бейкерсфилде, штат Вермонт. В то время пост главного хирурга этой больницы занимал Харви Кушинг, которого по праву называют отцом современной нейрохирургии. Харви Кушинг, известный американский нейрохирург и пионер хирургии мозга, внес огромный вклад в развитие нейрохирургии. До Кушинга человек с опухолью мозга был обречен. После того, как он разработал передовые методы хирургических операций, Опухоль мозга перестала быть смертным приговором как минимум в Бостоне. За свою жизнь Кушинг провел больше двух тысяч операций по поводу опухолей мозга. Причем многим пациентам эти вмешательства добавили несколько лет здоровой жизни. Знакомство с Кушингом укрепило желание Пенфилда посвятить себя исследованием головного мозга. Но прежде чем стать нейрохирургом, ему пришлось еще долго учиться. Чтобы продолжить образование, Пенфилд отправился в Нью-Йорк. В 1924 году хирург-патологоанатом Уильям Кларк предложил ему первую исследовательскую работу. Нужно было изучать процесс заживления ран в головном мозге у экспериментальных животных. Пенфилд должен был делать срезы мозга на разных этапах заживления, исследовать их под микроскопом и описывать, что именно в них изменилось. Но у него не получилось. На срезах ничего не было видно. К счастью, Пенфилд вспомнил, что Чарльз Шеррингтон рассказывал о новых методах окрашивания мозга, которые разработали испанские ученые, и решил отправиться учиться в Мадрид. Чарльз Шеррингтон. Британский ученый в области физиологии и нейробиологии. В Мадриде Пенфилд стал учеником Пио Дель Рио Артеги, испанского нейробиолога, первооткрывателя микроглии, иммунных клеток, которые патрулируют головной мозг и помогают образовываться новым связям между нервными клетками. Сам Рио Артега когда-то учился у отца нейробиологии, самого Сантьяго Рамон и Кахаля. Хотя подружиться исследователям так и не удалось, Рио Артега научил Пенфилда окрашивать срезы мозга при помощи сублиматного метода импрегнации. Для этого сначала нужно было сделать тонкий срез ткани мозга, а затем пропитать его раствором солей драгоценных металлов. Сантьяго Рамон и Кахаль – лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1906 года. Он получил ее в том числе и потому, что доказал, Все нейроны объединены в цепи, передающие возбуждение от одной клетки к другой. Участки ткани, в которых металл восстанавливается из раствора соли, приобретают черный или бурый цвет. Рамон и Кахаль использовал соли золота, а Рио-Артега предпочитал соли серебра. И то и другое позволяет выявить устройство клеток мозга в самых мельчайших деталях. Полученные навыки многое дали исследователю, как писал об этом сам Пенфилд. Благодаря анатомическим навыкам, полученным в Мадриде, я смог выработать собственный фундаментальный научный подход к проблемам нейрохирургии. И я страстно желал применить его ко всей области клинической неврологии. Пенфилду не терпелось применить полученный опыт на практике. Вернувшись в Нью-Йорк, Вместе с молодым ученым из Айовы Уильямом Верноном Коном он основал лабораторию нейроцитологии, которая занималась изучением клеток мозга. Исследователи оставались коллегами и близкими друзьями до смерти Кона в 1959 году. Вскоре Пенфилд и Кон перенесли лабораторию в Королевскую больницу Виктории в Канаде и решили не только продолжить исследование, но и заняться нейрохирургической практикой. В то время нейрохирурги активно учились лечить эпилепсию. При этой хронической болезни в некоторых участках мозга человека возникает неконтролируемая электрическая активность, которая провоцирует судороги. Но если удавалось хирургически удалить источник неконтролируемой активности, судороги прекращались и пациент выздоравливал. Чтобы научиться лечить эпилепсию, Пенфилд отправился на полугодовую учебу к профессору Отфриду Ферстеру из немецкого города Бреслау. Ферстер очень обрадовался появлению молодого коллеги и пригласил его принять участие в собственной научной работе. В России Отфрид Ферстер известен еще и потому, что в 1922-1924 годах был лечащим врачом Владимира Ильича Ленина. После Первой мировой войны к немецкому профессору часто обращались бывшие военнослужащие с одной и той же проблемой – эпилепсией, возникавшей после травмы головы. Пытаясь обнаружить причину, из-за которой возникали судороги, Ферстер выяснил, что после ударов по голове на поверхности мозга пациентов с эпилепсией В одних и тех же местах возникали уплотненные участки. По аналогии с рубцами, которые возникают после заживления ран на коже, профессор назвал эти участки шрамами. Если пациента удавалось успешно избавить от шрама на мозге, припадки прекращались. Чтобы случайно не повредить здоровый участок мозга, Ферстер оперировал людей, которые находились в сознании одновременно стимулируя слабым электрическим током поверхность их мозга. При этом профессор внимательно наблюдал за пациентами и расспрашивал о том, что они чувствуют. Оперировать молчащих пациентов было слишком опасно. Всегда был риск ненароком повредить речевой центр мозга и лишить их возможности говорить. Он обнаружил, что во время стимуляции определенных участков мозга у пациентов двигались большие пальцы или подергивался уголок рта. Некоторые пациенты рассказывали, что во время стимуляции других участков мозга испытывали странные ощущения в нижней губе, руках или пальцах. Участники похожих экспериментов в наши дни описывали, например, пробежавший по руке прохладный ветерок, давление и покалывание. Ферстер запоминал, какие ощущения возникали у пациентов и сопоставлял их с картой поверхности головного мозга. В итоге он заключил, что одни участки мозга у людей отвечают за восприятие телесных ощущений, а другие за движение рук и ног. Сегодня участки коры первого типа мы называем сенсорной корой, а второго – моторной. Именно Ферстер разработал прототип первой карты коры мозга человека. В гостях у профессора Пенфилд исследовал под микроскопом клетки из шрамов на головном мозге. Тут ему впервые пригодились навыки, полученные в Испании. Он пришел к выводу, что плотный рубец с частично разрушенными нейронами, пронизанный кровеносными сосудами, которые обеспечивают ему питание, действительно служит источником нездоровой электрической активности в голове. Ферстер был прав. Если убрать рубец судороги можно вылечить. После окончания стажировки Пенфилд вернулся в Канаду и начал оперировать людей с эпилепсией. Цель его была не только медицинской, но и научной. Обучившись методу Ферстера, Пенфилд получил все необходимые знания, чтобы начать собственные эксперименты, в результате которых родился кортикальный гомункулус. В отличие от Фёрстера, Пенфилд лечил не только пациентов, которые заболели эпилепсией после травмы, но и тех, кто страдал болезнью с самого детства. У него не было подсказок в виде шрамов на поверхности мозга. С виду участки мозга, которые отличались нездоровой активностью и здоровые области, казались совершенно одинаковыми. Чтобы их обнаружить, Пенфилду пришлось разработать операцию которую позже назвали Монреальской процедурой. Задача операции состояла в поиске и разрушении нервных клеток, которые неуместной электрической активностью провоцировали эпилепсию. Чтобы их найти, приходилось последовательно один за другим стимулировать разные участки коры. Когда Пенфилд добирался до участка с поврежденными нервными клетками и стимулировал его, у пациента начинался приступ судорог. Это помогало обнаружить и устранить эпилептический очаг. Как и Ферстер, Пенфилд работал с пациентами, которые находились в сознании и рассказывали о своих ощущениях. У него тоже была возможность получать подробную информацию о том, к каким последствиям приводит стимуляция некоторых участков коры. Но в отличие от учителя, Пенфилд пошел дальше. Он придумал замечательный способ сделать свои наблюдения максимально четкими. На операцию Пенфилд брал с собой стерильные бирки и фотоаппарат, приглашал секретаря. Доктор стимулировал мозг, пациент описывал свои ощущения, а секретарь записывал ответы пациента и комментарии Пенфилда. Но этим дело не заканчивалось. Прямо на поверхность мозга пациента Пенфилд помещал стерильную бирку. В потолке операционной было закреплено зеркало, которое помогало фотографировать подписанный мозг и получать его изображение в натуральную величину. В 1938 году к Пенфилду присоединился Герберт Джаспер. Этот исследователь придумал делать энцефалограмму, запись электрической активности мозга, прямо во время операции. За десятилетия работы Пенфилд и его коллеги А он работал не только с Гербертом Джаспером, но и со многими другими специалистами. Описали и тщательно задокументировали сотни случаев, когда электрическая стимуляция вызывала у пациентов с эпилепсией слуховые и зрительные галлюцинации, проблемы с речью, приступы страха, радости и другие эмоциональные переживания. Пенфилд обнаружил, что стимуляция некоторых участков височной коры иногда вызывало у пациентов яркие воспоминания о предыдущих переживаниях. Опыт впечатлил не только ученых, но и несколько поколений фантастов и сценаристов. Исследователи узнали так много, что позже сам Пенфилд назвал эпилепсию своим великим учителем. В конце концов у Пенфилда собрался впечатляющий архив из документальных фотографий и записей энцефалограмм, подтверждающих, что во время операций ученые ничего не перепутали и речь идет именно о тех областях мозга, о которых они пишут. Полученные данные нужно было обобщить. В итоге этого обобщения родилась сначала подробная карта коры, а затем два гомункула – сенсорный, то есть чувствительный, и моторный, двигательный. Но чтобы понять, что это такое – и почему гомункулы выглядят так странно и не похожи на людей, придется подробнее рассказать о том, как устроена кора. Сложим открытие в одну корзину. Когда Пенфилд с коллегами попытались сопоставить изображение коры с данными записей и наблюдений за реакциями пациентов, оказалось, что это очень сложная задача. Дело в том, что кора мозга чем-то похожа на матрешку, Чем более мелкий ее участок мы рассматриваем, тем больше обнаруживаем функций, за которые отвечают еще более мелкие ее участки. Чтобы было понятно, о чем идет речь, можно сравнить мозг с нашей планетой. Нейробиологи, предшественники Пенфилда, смотрели на мозг примерно так же, как космонавты смотрят на Землю из космоса. Космонавты видят очертания океанов и континентов, а нейэрробиологи видели большие участки коры одни из которых отвечают за способность слышать видеть и чувствовать прикосновение а другие управляют движениями если нанести континенты и моря на шар получится глобус модель планеты земля а если обозначить области коры выполняющие определенные функции на изображении мозга получится ее модель кортикальная карта На кортикальной карте хорошо заметно, что области коры, отвечающие за движение мышц, лежат в передней части мозга, в лобных долях. Оттуда информация поступает в первичную моторную кору, которая расположена в предцентральной извилине. Именно ее назвали в честь Карбиниана Бродмана. Области, которые получают и обрабатывают сенсорную информацию, данные от органов чувств, расположены ближе к задней части мозга. Если смотреть на мозг спереди, двигаясь в направлении от лобных долей к затылку, первичная сенсорная кора идет сразу за зоной Бродмана. Нейробиологи говорят, что она расположена в постцентральной извилине. Первичная сенсорная кора обрабатывает сигналы, исходящие от таламуса, а он получает их от ствола мозга и спинного мозга. Это значит, что можно начертить сразу две карты коры мозга: двигательную или моторную и сенсорную чувствительную. Пойдем дальше. если взглянуть на поверхность земли не из космоса, а с более близкого расстояния, например из кабины самолета, будет видно, что континенты неоднородны, на них можно различить горы, реки и очертания городов. Точно так же, Если присмотреться к передней или задней части коры, станет видно, что отдельные области, из которых она состоит, отвечают за все более специализированные задачи. Например, мы уже знаем, что задняя часть мозга отвечает за обработку сенсорной информации, сведений, которые приходят от органов чувств. Если взглянуть на нее с высоты самолета, можно заметить участки, которые обрабатывают информацию от конкретных органов. Например, в самой задней части мозга, затылочной доле, находится область коры, которая получает сигналы от сетчатки глаза, а области коры, обрабатывающие сигналы от ушей, находятся по бокам от головы. Их называют височными долями. Сигналы от кожи поступают в самую верхнюю часть мозга, теменную долю, Спустимся еще ниже. Если взглянуть на землю с вершины горы, можно будет различить все больше деталей, увидеть границу лесов и полей, заметить озера и дороги. Если внимательнее присмотреться к височной доле, отвечающей за слух, можно различить участки, ответственные за восприятие разных нот. Такой спуск можно продолжать очень долго, пока не дойдем до уровня отдельных нейронов. Но проблемы с изображением участков мозга, отвечающих за разные его функции, начнутся гораздо раньше. Дело в том, что размер наших частей тела и областей коры мозга, управляющих ими, не совпадают по пропорциям. Например, отображение макулы, крохотной области в центре сетчатки глаза, занимает огромную площадь затылочной коры, сопоставимую по размеру с площадью, который на теменной доле соответствует область руки от кисти до плеча. Так происходит потому, что на коре мозга отображается не тело в целом, а рецепторы, чувствительные датчики, расположенные на его поверхности. Чем больше датчиков-рецепторов на каком-то участке тела, тем больше нужно нейронов для обработки поступающей от них информации. На ладонях, языке или макуле глаза Таких рецепторов очень много, гораздо больше, чем на руках или коже спины. Именно поэтому под обработку информации от Макулы мозг отводит огромные пространства коры, а от руки – относительно небольшие. И вот тут-то перед Пенфилдом и его коллегами возникла проблема. Как сделать карту коры головного мозга, которая передавала бы не только место расположения функциональных зон коры, но и их значение для обработки информации. В итоге исследователи нашли прекрасное решение. Они разбили изображение коры мозга на крохотные зоны, спроецировали их на отдельный рисунок и разделили на группы, соответствующие разным частям тела. Рядом с отображением групп они поместили эти части тела. В итоге получился гротескный человек с гигантской головой, непомерно большим языком и кистями рук, но с коротким телом и крохотными ножками. Таким образом, человечество получило не только карту мозга, но и его наглядную модель, позволяющую понять, за какие задачи отвечают разные участки коры и какой информационной важностью для мозга обладают те или иные части тела. Как открытие карты мозга изменило медицину? Кортикального гомункулуса можно изображать по-разному. Например, в некоторых работах Пенфилд и его коллеги отделили сенсорного гомункулуса, который живет в передней части нашего мозга, от моторного, в задней части, и сделали отдельные их портреты. Это было полезно не только для нужд фундаментальной науки. Важно еще и то, что кортикальные гомункулусы помогают нейрохирургам правильно ставить диагноз и делать точные операции на мозге. Предположим, у человека случился инсульт. При этом состоянии из крови или тромб перекрывает артерию в головном мозге. Если быстро прооперировать и удалить тромб, можно предотвратить инвалидность и спасти человеку жизнь. Мозг важнейший орган тела. Его питают тысячи кровеносных сосудов. Как понять какой именно сосуд забился тромбом. Помогут моторные и сенсорные гомункулусы. Из работ анатомов мы хорошо знаем, какой участок коры мозга снабжают те или иные кровеносные сосуды. А благодаря Пенфилду и его коллегам известно, какую роль играют эти участки коры в работе тела. Если изучить симптомы, с которыми столкнулся пациент, можно понять, какой сосуд пострадал. Например, если тромб перекрыл переднюю мозговую артерию с левой стороны, у человека возникают слабость и проблемы с тем, чтобы работать противоположной рукой. Если пострадала средняя мозговая артерия, проблематичной становится не только рука, но и половина лица с той же стороны. А если обе артерии, происходит паралич всей противоположной его половины. Конечно, у современных нейрохирургов есть замечательные инструменты, помогающие визуализировать мозг, то есть увидеть проблему своими глазами. Но далеко не всегда повреждение мозга приводит к проблемам со здоровьем. Если не ориентироваться на гомункулуса, который подскажет, привела ли опухоль, киста или гематома к проблемам со здоровьем, можно ненароком сделать человеку ненужную операцию на мозге, А поскольку вмешательство в мозг всегда большой риск, возможность избежать ненужных процедур сложно переоценить. Сенсорные и моторные гомункулусы до сих пор важные помощники нейрохирургов. Но из-за того, что женский организм долгое время оставался одним из самых неизученных объектов в биологии, до первой трети 21 века существовали только гомункулусы мужчины. Все потому, что женщины более сложный объект для изучения, чем мужчины. Уровень гормонов в женском организме зависит от цикла, а в мужском всегда стабилен. А поскольку гормоны – сильно действующие химические вещества, заметно влияющие на работу всего организма, результаты экспериментов с людьми, у которых гормональный уровень остается постоянным, проще предсказать и объяснить. Недоизученность женского мозга большая проблема. Ведь строение тела у мужчин и женщин сильно отличается. Это значит, что и сама сенсорный гомункулус мальчик просто обязан отличаться от гомункулуса девочки. Но если это так, получается, что делая операцию женщине, нейрохирург как минимум в некоторых ситуациях действует набу. К счастью, в начале 21 века сенсорный гомункулс женщина все-таки появилась, а в 2020 году двое исследователей из университета Теннесси сделали ее трехмерный портрет. Пенфилду с коллегами он наверняка очень понравился бы,